Глава 29. Истинная ценность жуков заключена в их вкусном мясе. Разобравшись с самым интересным навыком, я примерно понял, в какой последовательности буду в дальнейшем улучшать свои характеристики. А пока можно перейти к более насущным и необходимым метаморфозам. Карта навыка. Аппетит бурбла. Один из трех. Ранг F. Описание. Обонятельные и вкусовые рецепторы видоизменяются, и практически все объекты, несущие в себе питательные вещества, вызывают у вас желание их съесть. Также ваш желудок станет более восприимчив к неподходящему вашему виду еде. Изучение навыка повысит вашу агрессивность потенциальной пищи. Насыщение. 4 из 10. Шаг, возможно, рискованный, но с учетом размеров моего тела абсолютно необходимый. Ведь в ближайшем будущем жарить десятки мер мяса жуков каждый день, скорее всего, возможности не будет. И я возлагаю большие надежды на мой высокий показатель интеллекта, который сможет нивелировать некоторые негативные эффекты этого навыка. Внимание! Изучить навык «Аппетит Нургла» 10С. Стоило подтвердить свое решение, и карта навыка рассыпалась в моих руках. Сразу же нос неприятно задергался, словно внутри завелся крошечный, но очень голодный жук. Затем желудок наполнился приятным огнем, и казалось, еще чуть-чуть, и он будет вырываться прямо у меня изо рта. Примерно полчаса меня лихорадило, и с большим энтузиазмом раскаленной лавой выжигало все внутренние органы. Но боль по какой-то причине не была слишком сильной. Эти ощущения вообще можно сравнить с небольшим недомоганием. Даже не знаю, почему эта метаморфоза была столь противоречива с точки зрения ощущений. Но стоило изменением прекратиться, и я словно увидел то, что раньше по какой-то причине ускользало от меня. Оказалось, моя пещера была заполнена множеством запахов и они не только ощущались обонянием, но я даже словно видел эти следы прямо в воздухе и на поверхностях каменных стен. Для разведчиков и следопытов, наверное, этот навык мог стать очень интересным приобретением. Но с моим высоким уровнем восприятия не думаю, что эти мельчайшие оттенки как-то помогут мне в будущем. А вот со своими прямыми обязанностями, если можно так выразиться, навык справился вполне неплохо. Жареное мясо жуков теперь на вкус было в десятки раз приятнее. Мне даже удалось почувствовать в нем несколько ярких оттенков, а вяленое мясо неожиданно раскрылось с новой стороны. Поглощать его было неописуемым удовольствием. Казалось, ничего вкуснее мне в жизни пробовать не приходилось. Даже моя старческая сварливость пасовала перед таким неожиданным деликатесом. А вот сырое мясо жуков на вкус почему-то было отвратительно, но при этом я все равно мог его есть. И, как я проверил чуть позже, кусок тела, уничтоженного мной вампира, вообще не вызывал у меня никакого желания съесть его. И это событие радовало. Хотя, возможно, что мое обоняние просто не выявило никаких полезных веществ в разложившемся много лет назад куске мяса. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Аппетит Мурбла» 1 из 3, 20 ОС. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Ваша пищеварительная система становится менее восприимчива к ядовитым и токсичным веществам. Количество потребляемой еды для насыщения организма незначительно возрастает. Второе. Ваше обоняние становится лучше. Неконтролируемое желание утолить голод становится незначительно сильнее. Третье. Ваша пищеварительная система теперь способна более эффективно переваривать большинство веществ, имеющих даже малую пользу для вашего организма. Чувство вкуса становится значительно слабее. Количество потребляемой еды для насыщения организма незначительно снижается. Четвертое. Ваше желание насытиться становится непреодолимым. «Пищеварительная система теперь позволяет вам эффективно переваривать даже мясо давно погибших существ или вещества, вообще не подходящие для питания вашему виду. Возможно, негативные неконтролируемые вспышки агрессии». Прочитав все варианты, я понял, что негативные эффекты от этого навыка, оказывается, возникают лишь в том случае, если появляется голод в той или иной форме. А выбрав четвертый пункт, скорее всего, я бы смог выжить даже в мире ТСР, питаясь одними лишь костями. Возможно, это всего лишь мои домыслы, но что-то мне подсказывает, это вполне реальный выход из безвыходной ситуации. Но совсем не факт, что я не превратился бы в самое настоящее чудовище с этими бесконечными приступами неконтролируемой агрессии. Так что очень хорошо, что мне не придется воспользоваться этим шансом на выживание. Первый пункт, как и второй, были в принципе интересными, да и негативный эффект у них был не слишком выраженным. Но выбрал я все же третий пункт. Не потому, что именно этот эффект не был необходим, просто остальные оказались хуже. Вот и все. 20 минут необычных ощущений в районе живота, и все прекратилось. Правда, язык теперь ощущался немного странно, но, думаю, я привыкну. А вот тот факт, что и сырое мясо жуков, и вяленые из моих запасов теперь стали абсолютно одинаково отвратительного вкуса, меня точно не порадовало. Но, если быть откровенным, то вкуса попросту не было. Словно жуешь непонятную и безвкусную субстанцию. И тут мне в голову пришла хорошая, но запоздалая мысль, что не все навыки нужно улучшать до самой высокой ступени, особенно если он и так прекрасно работает. Но с этим уже ничего не поделаешь. Буду мучиться на светских приемах, угощаясь изысканными деликатесами, а на вкус они будут как сырое мясо инсектоидов. Даже в моей голове эта мысль звучала смешно. Думаю, испорченный навык хуже уже не сделать. Как минимум, буду на это надеяться. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Аппетит Нурбла» 2 из 3. 40 ОС. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Ваша пищеварительная система становится менее восприимчива к ядовитым и токсичным веществам. Количество потребляемой пищи для насыщения организма незначительно возрастает. Второе.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 Возможны негативные, неконтролируемые вспышки агрессии. Да, такого разочарования я давненько не испытывал. Захотелось разорвать кого-нибудь особенно жестоким образом. Третий пункт стал еще хуже. И теперь я встал перед неприятным выбором. Да и был ли он вообще? Все, кроме первого и третьего пункта, обладали неприятными негативными эффектами. Хотя что уж там, и третий пункт был такой же. Поэтому я выбрал первый вариант. Привычное жжение в районе живота сменилось на неприятную боль в горле, словно кто-то походя плеснул туда кислотой, но так, без энтузиазма, просто чтобы помучить жертву, но не убить. Но спустя 20 минут и это неприятное чувство прошло. А вот наслаждение от обычной еды было потеряно и, как я подозреваю, безвозвратно. Примерно полчаса я бил своим ядовитым жалом дальнюю стену пещеры, вымещая злость и ярость вплоть до того момента, когда правое предплечье начало содрогаться в судорогах. Конечно, можно сказать, что я сам виноват, или же обвинить во всем жадность или даже алчность старого гоблина. Но все это никак не успокаивало меня. «Было жаль не столько зря потраченных 60 ОС, сколько приводило в ярость мысль, что я так глупо ошибся! Ведь первый пункт изначально выглядел более привлекательно. В итоге я за полчаса раскрошил примерно пару десятков квадратных локтей каменной породы в дальней стене пещеры. Немного успокоившись, или, если говорить откровеннее...» Но на самом деле боль в правой руке привела меня в чувство, и я решил изучить навык рукопашного боя. Надеюсь, что хоть это меня немного отвлечет от безрадостных мыслей. Ведь насладиться моим любимым травяным отваром мне уже точно никогда не грозит. Каждая навыка. Рукопашный бой. Один из 5 Ранг f Описание. Вы получаете базовые знания рукопашного боя, подходящего именно вам. Насыщение. 0 из 10 ОС. «Внимание! Изучить навык «Рукопашный бой»» 10ОС. Карта навыка рассыпалась в моих руках, и знания полноводной рекой устремились в мое сознание. Я скользил среди тысяч разных вариантов, сконцентрировавшись на образе гиганта, сражающегося с крупными инсектоидами. На приемах и захватах, имеющих своей целью повреждение или вообще ликвидацию отдельных частей и конечностей жуков. Но пока все эти образы были довольно туманны и не принесли мне вообще никакого опыта. Во всяком случае, чего-то, что я не знал до этого, система мне не предложила. И опять разочарование и ярость снова затопили мою душу. Словно сегодня все навыки сговорились вывести меня из себя. «Внимание! Вы хотите улучшить навык «Рукопашный бой»? Один из пяти. 20 ОС. Ранг повышен». Сила навыка незначительно увеличена». «И снова какие-то жалкие, никчемные, примитивные ухватки, удары в сочленение хитиновых пластин, банальные попытки обездвиживания и ничего по-настоящему полезного. Конечно, спорить не буду, некоторая плавность в моих движениях появилась, но нечто подобное и на ну куда более профессиональном уровне я изучил, поглощая знания школы, бесконечное отчаяние глубин тхала ту же тактику движения во время боя со множеством целей. Как итог, мне хотелось буквально разорвать чью-нибудь голову, ну или хотя бы ее раздавить собственными руками. В результате, следующие два часа я провел, круша каменную стену в дальней части моей пещеры, но уже кулаками, проверяя прочность хитиновых пластин. «Конечно, глубоко внутри себя я понимал, что сражаться с огромными инсектоидами голыми руками – дело, мягко говоря, проигрышное. Ведь их жвалы и острые лапы были созданы самой природой, чтобы иметь преимущество над слабыми прямоходящими существами. Но неужели во всех знаниях системы нет ни одной достойной попытки, подобной тому, что я собирался воспроизвести самолично?» Возможно, знания слабых мест или точек пересечения нервных узлов, чтобы воспользоваться ими во время безоружного боя. Но нет. Те знания, что подсовывает система, не содержат и десятой доли полезной для меня информации. Не спорю, встретя сейчас дикого орка, и, конечно, не будь у него в руках хотя бы дубины, мне с легкостью удалось бы победить его исключительно с помощью собственных кулаков». Но если быть откровенным, о чем-то подобном я подозревал, и вся моя ярость и негодование связаны в большей степени с неудачным выбором улучшения навыка аппетита Нурглов». Ведь когда я совершил неверный выбор, мне стало отчетливо понятно, как именно нужно было поступить. И от этого знания мое настроение становилось только хуже. Мои войны сегодня вернулись куда позже, чем вчера, поэтому я практически успел успокоиться. Ведь если разобраться, пока ничего катастрофического не произошло. А это само по себе уже неплохо. Солдаты сдали сегодня всего 18 ОС, чем снова меня крайне разозлили. Совсем мало, конечно, но зато они заметили некую закономерность. В одном из крупных ответвлений им постречалась большая стая, которая двигалась с полными брюшками еды. И завтра, вполне возможно, моим разведчикам удастся наконец обнаружить ближайшее к нам гнездо инсектоидов. Три дня прошли без особых происшествий. Мои гоблины продолжали проводить разведку, попутно увеличивая запасы нашего лагеря. Моя карта местных пещер обрастала мелкими подробностями. Правда, с каждым разом они приносили все меньше очков системы. Как итог, за эти три дня им удалось добыть всего лишь 42 ОС. «Но это вполне обычная практика, ведь все-таки они же не вступали в схватки с крупными отрядами трутней инсектоидов. Я же все это время очень сильно переживал». «Нет, разумеется, не за благополучие моих бойцов. Ведь стоило мне только вспомнить о еде, об этой бескостной субстанции, и глаза застилала ярость». Я с огромным трудом сдерживал себя, не зная, на ком выместить всю эту постоянно возвращающуюся злость. Но и бездумно яростно атаковать инсектоидов, поддавшись своим негативным эмоциям, однозначно не было верным решением. И следующее утро прекрасно это продемонстрировало. Утро шестого дня было особенно мерзким. Есть хотелось до одури, но чего-то вкусного. «Да что уж там, просто чего-то хоть с каким-то вкусом!» Мои войны, уже чувствуя мое нехорошее расположение духа, уже было собрались прочесывать очередной квадрат, как в моем поле восприятия мелькнула искра на самом краю моей дальности обнаружения. Но это однозначно не обещало ничего хорошего. «Всем стоять!» — прорычал я. «Сегодня разведка отменяется!» «И какого нургла я не вижу в ваших руках щитов!» Морэш и Улер не имели такого навыка, как стальные кости, поэтому их тела были намного меньше, чем мое собственное, даже до того момента, когда я изучил гигантизм. Да и хитиновый покров они улучшали не так, как я, повышая просто его прочность раз за разом. Поэтому и выглядели мы абсолютно по-разному, даже несмотря на то, что у мареша характеристика силы уже равна 12 единицам, Рост его составлял всего пять локтей, или даже чуть меньше. Именно поэтому они вполне могли пользоваться не только нашим старым системным оружием, но даже щитами. устись с некоторыми неудобствами. «Простите, владыка Фет. Инстинктивно поклонившись, одновременно ответили гоблины. «Этого больше не повторится!» «Сегодня будете наводить порядок в лагере!» Прорычал я, уже покидая пещеру. Стоило разобраться, что это за отметки я увидел. Но, как ни печально, ничего особо стоящего обнаружить не удалось. Незванными и непрошенными гостями оказалась группа из восьми инсектоидов-лазутчиков. Эти твари медленно обшаривали пространство огромной пещеры, проводя будничную разведку территорий. В поисках не только новых плантаций, но и вообще всех видов питательных веществ. Будь то жуки из других гнезд, или же сами эти живые подобия городов. Был, конечно, соблазн уничтожить лазутчиков, и хорошо бы это сделать наиболее жестоким образом. Но если эти твари не вернутся в родное гнездо, то в следующий раз на это направление выдвинется как минимум вдвое больше разведчиков. И, с одной стороны, лично для меня это было бы прекрасно, но вот мои хлипкие подчиненные встречу с невидимыми жуками могут и не пережить. Так что у этих инсектоидов сегодня очень удачный день. Удостоверившись, что никто к лазу в мой лагерь не собирается приближаться, и вообще лазутчики уже давно скрылись за естественным изгибом Большого тоннеля, я все так же смотрел им вслед, наблюдая за их искрами. Но жуки все так же медленно прочесывали каждую встреченную пещеру шаг за шагом. Я невольно задумался над тем фактом, что мои войны чересчур уязвимы против подобных внезапных атак. И с этим определенно что-то следовало сделать. Ведь даже тот факт, что мои воины видят на куда большем расстоянии, чем рядовые жуки, это не может на сто процентов обезопасить их от ранений или же какой-нибудь хитроумной ловушки. «Конечно, от инсектоидов не будешь ожидать классических засад, как минимум от их низших особей. Но тот факт, что две стаи могут двигаться одновременно по направлению друг к другу, совсем не равен нулю». Так вот, вопрос защищенности своих воинов я решил, можно сказать, изящно. Марешу достался мой экзокостюм. На тихий вздох Леура ему было предложено выучить навык «Хитиновый покров» после чего пришлось выслушивать его извинения минут десять, не меньше. У Леру мои воины попытались перекроить его старый доспех, дополнив элементами брони из тех комплектов, что у меня сохранились в бездонных сумках. Ведь не все образцы я тогда выкинул, так как посчитал несколько лишних мер вполне посильной ношей. Но как итог, это убожество с большим трудом можно было назвать «бронёй». Держались элементы доспеха добротно, ничего во время движения не отваливалось, да и общая защищенность тела возросла на порядок. Только выглядел Лер теперь словно пугало огородное. Что говорить, ведь у него на спине был закреплен один из щитов на постоянной основе. А к общей картине весомую долю привносили голые ступни бойца. В общем, по внешнему виду, настоящий оборванец и дезертир, который с трудом смог собрать с трупов на поле боя нечто подходящее ему по размеру. С Леуром оказалось все намного проще. Так как он не изменился в размерах, то его дорогой легкий доспех не было необходимости менять. Ему бы только щитом научиться пользоваться. И вполне возможно, этот волшебник сможет выжить в мире вечной ночи. В итоге я приказал Марашу перенести на пустую карту навыка владения щитом, а Леору выдал 70 ОС, чтобы он довел умение до третьей ступени. Несмотря на мое отвратительное настроение, день прошел быстро, и я вполне смог отвлечься на мелочи вроде той, когда объяснял Марашу, как активировать их за костюм с помощью кристаллов маны. А может я просто начал успокаиваться исключительно по прошествии времени. Да и желание отрывать головы всем вокруг стало куда как меньше.